Единственными живыми обитателями мертвого города были муравьи всех размеров и цветов. Они полчищами копошились на распростертых на камнях трупах, медленно пожирая мертвых. Но Марко ошибся, кое-что еще ждало захода солнца. Марко прогнал поспешно свои воспоминания. Узнав о находке сына, Никола Пола сжёг карту и развеял её пепел над морем. Он сделает ещё до того, как на галерах появился первый больной. — Забудем всё это, — предупредил Никола своих людей. — Нас это не касается. Пусть всё случившееся поглотит история. Марко был полон решимости сдержать свое слово, свою клятву, об этом он не обмолвится ни словом. И все же Марко прикоснулся к уцелевшему на песке символу. Он правдиво описал столько всего. Имеет ли он право уничтожать подобные знания? Если бы был какой-нибудь другой способ сохранить это... Словно прочтя мысли племянника, дядя Массео высказал вслух опасение, мучившее всех троих. — А если этот ужас воскреснет снова Никола и когда-нибудь доберется до наших стран? — Тогда это будет означать конец тирании человека в этом мире, — с горечью ответил отец Марко. Он постучал пальцем по распятию на обнажённой груди брата. Священник понимал это лучше кого бы то ни было. Его жертва. Распятие принадлежало отцу Агрейру. В проклятом городе монах-доминиканец пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы они остались живы. Был заключён страшный договор. Отца Агрейра оставили там. — бросили по его собственной просьбе он приходился папе григорию десятому родным племянникомм устремив взгляд на последние языки пламени догорающего над черными водами марко прошептал какой бог спасет нас в следующий раз 22 мая 18 часов 32 минуты Индийский океан, 10 градусов 44 минуты, 7,87 секунды южной широты, 105 градусов 11 минут 56,52 секунды восточной долготы какая здесь, кто-нибудь что хочет бутылочку пива!» — окликнула из трюма Грайах Тьюнис. Услышав голос мужа, доктор Сьюзан Тьюнис улыбнулась и, поднявшись на последнюю ступеньку, спущенного за борт трапа, перешагнула на палубу. Она сняла с себя акваланг и оттащил его к шкафчику за кабинкой исследовательского судна. Глухо звякнули пустые кислородные баллоны, поставленные на место. Покончив с этим, Сьюзан взяла полотенце и вытерла волосы от солнца и соли, ставшей практически совершенно белыми. Затем одним движением расстегнула молнию мокрого гидрокостюма. «Бо-бо-да-бом-бо-да-бом!» бо -да бом, -да -бом донесло состоящего у нее за спиной шезлонга. Сьюзан даже не обернулась. Определенно, кто-то слишком много времени провел в стриптиз-клубах Сиднея. Профессор Эпплгейт, неужели надо напевать дурацкий мотив всякий раз, когда я снимаю снаряжение? Седовласый ученый-геолог оторвался от лежащего на коленях труда по морской истории и поправил носочки. Было бы просто невежливо никак не реагировать на присутствие рядом цветочей молодой женщины, освобождающейся от лишней одежды. Скинув гидрокостюм с плеч, Сьюзен стащил его до талии. Под ним был цельный купальник. На своем опыте Сьюзен убедилась в том, что верхняя часть раздельного купальника под гидрокостюмом упрямо норовит сползти в сторону». Хотя она ничего не имела против того, что на нее пялится отошедший отдел ученый, старший ее на тридцать с лишним лет, у нее не было ни малейшего желания устраивать для него бесплатные представления.